Автономная нервная система. В современной научной литературе больше используется термин вегетативная нервная система (VNS), поскольку автономность её работы весьма относительна. Нервные волокна можно разделить на два класса в зависимости от того, иннервируют ли они органы подчиняющиеся или не подчиняющиеся произвольному контролю. Контролю сознания подчиняется по большей части скелетная мускулатура. С её помощью мы можем выполнять наклоны туловища, движения конечностями, нижней челюстью, языком, управлять мимикой. Наши движения столь многообразны, что если не анализировать, как мы их выполняем, может создаться впечатление, что мы способны двигать самим телом, а не мышцами. По этой причине нервы, идущие к скелетным мышцам и от них, называются соматическими нервными волокнами, от греческого «сома», что значит «тело». Внутри тела, скрытые от непосредственного наблюдения, находятся органы, которые не подчиняются прямому контролю сознания. Вы не можете волевым усилием заставить сердце биться быстрее или медленнее. Правда, если вы отличаетесь живым воображением, то можете это сделать, но не прямо, а опосредованно, например, внушив себе сильный страх. Так же и прочие органы работают, даже тогда, когда вы даже не задумываетесь об их существовании. Зрачки глаз сужаются, расширяются. То же самое происходит с капиллярами по всему телу. Железы могут выделять больше или меньше секреты и так далее. Те органы, которые не подчиняются произвольному контролю, обычно называются внутренними или висцеральными, от латинского висцера, внутренности. Отсюда и название висцеральные нервные волокна. Некоторая часть нервных путей специализируется на иннервации внутренних органов, образуя отдельную систему. Из этого можно думать, что в организме должны существовать какие-то особые органы, Связанные с этими нервными путями механизмы управления, параллельные рассмотренным нами раньше, которые для своей работы используют эти особые пути, аналогичны тому, как те первые механизмы используют сенсорные и двигательные нервы. В отличие от тех и других, особенность висцеральных аксонов такова, что они никогда не идут напрямую к органам, которые иннервируют. Их путь к органам-мишеням делится на два раздельных этапа. Первый. Из центральной нервной системы к ганглиям. Ганглия, если вы помните, это скопление тел нейронов, которые находятся в составе периферической нервной системы, ПНС. Этот этап обеспечивают волокна, соответственно, названные нервами. преганглионарными. А во-вторых, от ганглиев через синаптическое переключение к внутренним органам, что обеспечивается постганглионарными волокнами, проходящими обычно в составе какого-либо спинномозгового нерва вместе с прочими нервными путями. Такое объединение в нервные пучки волокон из разнородных систем характерно для PNS. Каждый Преганглионарный аксон может образовывать внутри ганглиев синапсы на дендритах около 20 разных нейронов. Таким образом, сигнал может расходиться широко по вегетативной нервной системе. Часть вегетативных ганглиев образуют цепочки, расположенные по обе стороны позвоночника. Их нижние концы сходятся и продолжаются дальше в виде одной нити. Эти цепочки ганглиев называют симпатическими стволами, так как они относятся к симпатической части вегетативной нервной системы. Слово симпатия происходит из греческого языка и означает сочувствие. Действие может быть продиктовано не только внешними силами, но также и внутренним импульсом сочувствия к другому. Раньше представляли себе, будто и орган может действовать не в силу внешней необходимости, но в силу сочувствия другому органу и в интересах всего организма, что и приписывалось действию симпатической нервной системы. В настоящее время, как я укажу ниже, термином симпатический обозначается лишь один из отделов автономной нервной системы. Примечание автора. К ней относятся ещё и другие ганглии также связанные аксонами со спинным мозгом, но расположенные в полости тела ближе к внутренним органам. Аксоны проходят к ним через ганглии симпатических стволов, но не переключаясь там на синапсах, а напрямую. Поэтому и здесь имеется только два этапа передачи нервных импульсов. Такие ганглии называются превертебральными, предпозвоночными. то есть лежащими впереди от позвоночника, соответственно, ганглии симпатических стволов называются паравертебральными, то есть околопозвоночными. Чревные симпатические нервы пролегают в общих пучках с прочими спинномозговыми нервами грудного отдела. Их Преганглионарные волокна заканчиваются в массиве узлов сплетений, расположенных позади желудка. Это сплетение называется чревным и представляет собой самое крупное скопление нервных клеток за пределами центральной нервной системы. Иногда его называют абдоминальным мозгом от латинского abdomen живот. тем, кто занимался боксом и может быть на себе испытывал неприятные последствия ударов в области этого сплетения, оно лучше известно под названием солнечного. Из него в разные стороны, подобно лучам, исходят нервные стволы. В некоторых случаях вегетативные ганглии расположены внутри иннервируемых органов, так что преганглионарное волокно проходит весь путь до них. В то время как длина пуст ганглионарного всего несколько миллиметров. Это свойственно парасимпатической части вегетативной нервной системы. Вегетативные нервные пути, ядра которых лежат в спинномозговых сегментах от первого грудного до второго поясничного, составляют в совокупности симпатический отдел VNS. Те же ядра, которых лежат выше и ниже, то есть в стволе головного мозга и крестцовом сегменте спинного мозга относятся к парасимпатическому отделу ВНС. Все эти ядра, как в головном, так и в спинном мозге, называются сегментарной частью центрального отдела вегетативной нервной системы. Но у неё есть также высший надсегментарный отдел управляющей всей её деятельностью и ставящей её под контроль главных управляющих центров в больших полушариях. Эти надсегментарные структуры ВНС находятся в ряде отделов головного мозга, начиная от ствола и вплоть до коры больших полушарий, также в мозжечке, гипоталамусе, лимбической системе. Разница между этими двумя отделами заключается не только в расположении, и не только в той особенности строения, о которой уже упоминалось. Преганглионарная часть симпатической системы короче, а постганглионарная длиннее, а у парасимпатической системы прямо наоборот. Главное, что эти две системы в целом противоположны по своему регулирующему действию на организм. Симпатический отдел представлен во внутренних органах более широко, Но есть органы, которые одновременно получают как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию. В этом случае можно видеть прямое столкновение влияний. Сигнал с одного из этих двух нервов противодействует эффекту другого. Так симпатические влияния ускоряют ритм сердечных сокращений, расширяют зрачки, увеличивают просвет бронхов, и подавляют активность гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта. Напротив, парасимпатическое действие выражается в замедлении ритма сердечных сокращений, сужении зрачков и бронхов и стимуляции активности гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта. Симпатическая нервная система вызывает сужение кровеносных сосудов в одних местах например, в коже и внутренних органах и расширяет в других, например, в сердце и скелетных мышцах. Напротив, парасимпатическая нервная система там, где она присутствует, расширяет первые сосуды и сужает вторые. Два отдела ВНС различаются между собой и по биохимическим характеристикам. В большинстве синапсов медиатором является ацетилхолин. точно так же и в преганглионарных синапсах всей ВНС и в постганглионарных в парасимпатической её части. Но в симпатической нервной системе постганглионарные нейроны выделяют другой медиатор, который до открытия его химической структуры называли симпатином. Со временем было обнаружено, что симпатин это ни что иное, как норадреналин. Вещество очень похоже на адреналин, который мы обсуждали в главе 2. Нейроны, в которых медиатор ацетилхолин, называют холинергическим, а в которых норадреналин адренергическими. Использование норадреналина в нервных окончаниях симпатической нервной системы вполне укладывается в общий принцип устройства регулирующих механизмов, так как эта часть ВНС готовит организм к экстремальным ситуациям, так же как гормон адреналин. Симпатическая стимуляция ускоряет ритм сердечных сокращений и расширяет кровеносные сосуды сердца и скелетных мышц, чтобы те могли сокращаться быстрее и сильнее. Также она стимулирует расширение бронхов для усиления газообмена в легких, уменьшает кровоснабжение кожи, кишечника и желудка, угнетает сердечные, Перистальтические сокращения пищеварительного тракта, пищеварение может подождать, когда кровь нужна в другом, более важном месте. Симпатическая нервная система усиливает выделительную функцию почек, ускоряет высвобождение в кровь глюкозы в печени и перенаправляет большие объёмы крови к мозгу. Всё это очень похоже на действие адреналина. Этот пример показывает, что гуморальная и электрическая системы регуляции функций организма не являются независимыми, и более того, их действие может координироваться и суммироваться. Можно также сказать, что обе эти системы, каждая по-своему, являются системами химической регуляции. Причём часто оказывается, что одни и те же эффекты они вызывают сходными по химическому строению агентами. Это говорит о том, что эволюционно обе системы развивались из одних и тех же исходных материалов, параллельно и в тесной связи друг с другом. В противоположность симпатическому влиянию Парасимпатическое стимулирует деятельность всех внутренних органов, обеспечивающих спокойную повседневную жизнедеятельность организма и успокаивает те органы, которые активно участвуют в стрессовой реакции, что позволяет им отдыхать и восстанавливаться, чтобы в дальнейшем снова быть на готове.